Глава 8. С 14 числа следующего месяца Эндрю приступил к своим обязанностям в отделении для приходящих больных легочной больницы Виктории. Там по вторникам и четвергам он был занят от 3 до 5. Все было совсем так, как когда-то выбрало, с той лишь разницей, что теперь к нему приходили больные только с болезнями легких и бронхов. И, разумеется, теперь к его тайной и великой гордости он не был больше младшим лекарем страхового общества, а занимал почетное место врача одной из самых старых и известных больниц Лондона. Больница Виктории была бесспорно стара. Находилась она в Бетерсе среди сети убогих улиц у самой Темзы, и даже летом сюда редко заглядывал луч солнца, Зимой же ее балконы, на которые полагалось вывозить в креслах больных, бывали чаще всего окутаны густым речным туманом. На мрачном обветшалом фасаде красовался большой плакат красными и белыми буквами, воззвание, которое казалось излишним. «Больница Виктории разрушается!» Отделение для амбулаторных больных, где работал Эндрю, казалось каким-то пережитком XVIII века — вестибюле в ящике под стеклом красовались ступки и пестик, которыми пользовался доктор Линтел Ходжес, врач, работавший в этом отделении в 1761-1793 годах. Необлицованные стены были окрашены в темно-шоколадный цвет необычного оттенка, коридоры с неровным полом, хотя и идеально чистые — так плохо проветривались, что стены потели и во всех помещениях царил затхлый запах старости. В первый день Эндрю обошел отделение с доктором Юстасом Таррегудом, старшим врачом, пожилым аккуратным мужчиной лет пятидесяти, ниже среднего роста, с седой и любезными манерами, похожим скорее на церковного старосту, чем на врача. Доктор Тарыгуд имел в больнице свои палаты, и по принятому здесь порядку, тоже пережитку старых традиций, которых он был великим знатоком, считался ответственным за Эндрю и за доктора Миллигана, второго младшего врача. После обхода он увел Эндрю в длинную комнату врачей, находившуюся на нижнем этаже. Несмотря на то, что не было еще и четырех часов, здесь уже горели лампы. Жаркий огонь пылал за железной решеткой. На стенах висели портреты знаменитых врачей больницы. Среди них на почетном месте над камином доктор Линтл Ходжес, очень важный в своем парике. Это была замечательная реликвия славного прошлого, и потому как слегка раздувались ноздри доктора Тары Гуда, видно было, что этот холостяк и церковный староста — любит ее как собственное детище. Они приятно провели время за чаем и блюдом горячих гренков с маслом в компании других врачей больницы. Эндрю нашел, что интерны очень приятные молодые люди. Но, заметив их почтительность к доктору Тарыгуду и к нему самому, он не мог не удержаться от улыбки, вспомнив свои столкновения с другими наглыми щенками, еще не так давно, когда он пытался помещать в больницу своих пациентов. Рядом с ним сидел молодой врач Валанс, который целый год работал в Соединенных Штатах в клинике братьев Майо. Они с Эндрю заговорили об этой знаменитой клинике и ее порядках. Потом Эндрюс с внезапным интересом осведомился, не слышал ли Валанс в Америке о Стилмане. «Слышал, конечно», — сказал Валанс. Там его все очень высоко ценят. У него нет диплома, но неофициально он более или менее признан. Он достигает поразительных результатов в своей работе. — Видели вы его клинику? — Нет, — Валанс покачал головой. — Я не бывал дальше Орегона. Некоторое время Эндрю молчал, не зная, следует ли говорить то, что ему хотелось. — Мне думается, это... «Замечательнейшее учреждение», — наконец сказал он. «Я несколько лет переписывался со Стилманом. Он первый написал мне по поводу моей статьи, которую напечатали в американском журнале гигиены. Я видел снимки его клиники. Нельзя представить себе более идеальное место для лечения. Клиника расположена высоко, посреди соснового леса, в уединенном месте». Застекленные террасы, специальная система регулирования воздуха, которая обеспечивает полнейшую его чистоту и ровную температуру зимой. Эндрю остановился, было смущенный своей горячностью, так как общий разговор вокруг прекратился, и его слова слышали все за столом. Как подумаешь об условиях лечения у нас в Лондоне, то такая клиника кажется недосягаемым идеалом. Доктор Таррегут сухо и неприязненно усмехнулся. «Однако наши лондонские врачи всегда очень хорошо справлялись со своим делом в этих самых условиях, доктор Мэнсон. Мы не располагаем теми экзотическими аксессуарами, о которых вы упоминали, но смею думать, что наши хорошо испытанные и надежные методы, хотя, быть может, не такие эффектные, дают столь же удовлетворительные и, вероятно, более прочные результаты. Эндрю молчал, потупив глаза. Он чувствовал, что с его стороны было нескромностью так открыто заявлять о своем мнении, пока он здесь еще новый человек. А доктор Тарыгуд, чтобы показать, что он не хотел его отдернуть, любезно переменил тему, заговорил об искусстве ставить банки. История медицины давно была его коньком, и он собрал массу сведений относительно хирургов-цирюльников старого Лондона. Когда они поднялись, он приветливо сказал Эндрю, «У меня имеется старинный набор банок, как-нибудь непременно покажу их вам». «Право просто срам, что банки теперь не ставят. Это был и есть отличный способ вызывать внешнее раздражение». Если не считать этого первого легкого холодка между ними, доктор Тарыгут показал себя добрым товарищем, всегда готовым помочь. Он был дельным врачом. Почти безошибочно оставил диагноз и всегда охотно водил Эндрю по своим палатам. Но его упорядоченная душа восставала против вторжения какого бы то ни было новшества в лечении. Она слышать не хотела о туберкулине, считая, что его терапевтическое действие еще совершенно не доказано. Он очень скупо и неохотно применял пневмоторакс, а в Ливане делал меньше, чем все другие врачи в больнице. Зато он весьма щедро применял рыбий жир и жиры дрожжи, он прописывал их всем своим пациентам. Приступив к своей работе, Эндрю забыла о Тары Гуде. Он твердил себе, что чудесно после многомесячного ожидания снова приняться за любимое дело. Он проявлял очень близкое подобие былого пыла и энтузиазма. Его прежняя работа над вопросом о туберкулезных повреждениях легких рудной пылью неизбежно привела его к изучению легочного туберкулеза в целом. У него зародился план, неясный еще ему самому — в связи с опытами фунпирки изучить ранние физические признаки первичного разрушения легких. В его распоряжении был богатый материал — худосочные дети, которых матери приносили в надежде на всем известную щедрость доктора Тары Гуда, раздававшего экстракт солода. Но, как ни старался Эндрю обмануть себя, душа его больше не лежала к этой работе. Он не мог вернуть себе прежнее непосредственное увлечение ею. Слишком много другого занимало его ум, слишком много серьезных случаев в практике, чтобы он мог сосредоточиться на каких-то неясных ему явлениях, которых еще, может быть, и не существует. Никто лучше его не знал, как много времени требует исследования, а он теперь постоянно спешил. Этот аргумент был неопровержим. Скоро он стал находить его вполне логичным, говоря попросту, он не способен был больше заниматься исследованиями. Бедняки, приходившие в амбулаторию, требовали от него немного. Его предшественник, по-видимому, был грубый, малый, и так как Эндрю щедро прописывал лекарства и порой шутил с больными, Популярность его держалась прочно. Ладил он и с доктором Миллиганом, и с некоторого времени усвоил его метод осмотра постоянных больных. Он вызывал всех сразу к столу в начале приема и на скорую руку заполнял их карточки. Нацарапывая на рецепте слово «повторить», он не имел времени вспомнить, как когда-то издевался над этой классической формулой — Он был на пути к тому, чтобы превратиться в превосходный образец известного врача.